Девять. Третий день ходили плуги по аксайскому урочищу. Третий день, не умолкая, понукали, погоняли плугари своих коней. И выгорбился темно-бурой полосой по увалу, свежевспаханный начальный загон аксайских десантников. Задел был уже заметный, глаз радовался. Теперь, как погода поведет себя, так и дело пойдет. В этом огромном предгорном пространстве у подножия великого Манасова хребта хранилась давно никем не нарушаемая тишина. Отсюда начиналась Аксайская степь, уходящая в Чемкенские и Ташкентские безводные земли. В этом нетронутом просторе степного изголовья плуговые упряжи казались крохотными жуками, ползущими по горбине, оставляя за собой Длинный, взрыхленный след. Пока здесь ходили три плуга, Эргеша и Кубаткула задержали на несколько дней ваили бросили на подмогу, на о озимых, чтобы успеть закрыть влагу в почве. Ясное, нужное, срочное дело, но и на Оксае время ждет. Чтобы успеть засеять такой клин, какой наметили, надо поставить весь десант на линях с рассвета до вечера. Иначе не успеть. Иначе все труды пропадут». Султан Мурат беспокоился. Ждал прибытия оставшихся двух упряжек со дня на день. Обещали. Из-за этого поругался он с бригадиром Чикишем. Серьезно поругался. «Передайте», — говорит Аксакал. «Пусть председатель Теналеев приезжает. Пусть разберется. Тремя плугами здесь делать нечего. Задачу —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 Очень уж сумрачно стало вокруг. Выходя на пахоту после обеда, плугарям пришлось захватить мешки, чтобы закрыть головы от дождя или снега. Шли по начатому загону со свалом борозды внутрь. Первым шел султан Мурат, вторым — шагах в двухстах — Анатай, замыкающим почти в полувестре Эркенбек. Сегодня плугари были в поле одни. Три плугаря и великие горы впереди. Три плугаря и великая степь позади. Председатель Туналеев сумел побывать здесь лишь поначалу. Дел у него много ускакал, оставив бригадира Чекиша налаживать пахоту. Сегодня и Чекиш уехал требовать оставшейся ваиле, упряже Эргеша и Кубаткола. Вот и получилось. На третий день остались плугари сами по себе, с плугами, с конями, с землею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 вместо того, чтобы вовремя приготовить еду. В поле кусок лепешки и горячая похлебка. Большего не потребуешь. А она все ворчит, проклинает жизнь, как будто ее кто-то в чем-то упрекает. Ваили ее мало знали. Пришла откуда-то. Другие не могут бросить дома, дети, хозяйство. А она согласилась приехать на Аксай, чтобы прокормиться возле плугарей. Пусть кормится на здоровье. Только бы вовремя готовила еду. она все суетится и не поспевает. Помочь ей пахарем некогда, потому как лошадь — это не машина, не трактор, который выключил и сам пошел. Залил бак и поехал. Пахарь работает на поле сам, как лошадь, а после кормит, поет, ухаживает за четверкой плуговых лошадей и, добираясь до юрты, валится с ног. А на рассвете — снова задела.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 Он мысленно обращался к ним, внушал им. «Потерпите, рожденные от камбар-аты, камбар-ата, мифический покровитель лошадей. Подружней, налегайте, ведь не каждый день будет так тяжко. Сегодня снег, а завтра его не будет. Вперед, вперед, чу! Потерпите, рожденные от чулпона-ты, вон впереди конец загона, сейчас мы развернемся там и пойдем в обратную сторону» потерпите, не избавляйте шаг. Я не имею права избавить вас от плугов. Для этого мы вас готовили всю зиму. Другого выхода нет. Я гоню вас по мягкой и твердой земле. Вам тяжко, но иначе хлеб не рождается». Старик-чекиш говорит, что так было и так будет вовеки. Он говорит, что хлеб, каждый кусок хлеба полит потом, Только не все знают и не все думают об этом, когда едят. А нам очень нужен хлеб, очень нужен, потому мы с вами здесь, на Аксае. Чемдар, ты мой брат, ты мой бороздовой конь. Ты тянешь плуг и меня несешь на себе. Прости, что и тебя хлещу кнутом. Так надо, не обижайся, Чемдар. Чантару, ты идешь слева, ты ступаешь по пашне, Тебе тяжелее всех, но ты самый сильный после Чепдара. Тебя, Чантару, отец мой Бигбай всегда хвалил, помнишь? А помнишь, как все мы ездили в город? Писем нет от отца давно уже. Это страшно. Вам, лошадям, этого не понять. Когда люди на войне долго не пишут, это очень страшно. Мать совсем исхудала. От тоски и страха. Когда оплакивали Анатаевского отца, Больше всех и больнее всех плакали Инкамала Пай и мать. Они что-то знают, что-то недоброе, но не говорят. Они что-то знают. Чу, чу, Чантару, я не позволю тебе сдаваться. Вперед, Чантару, держись. И ты, Белохвостый, ты тоже мой брат. Ты идешь справа от меня, в середине упряжи. Ты должен здорово тянуть, выщеп далом коренники. Ты красивый конь, у тебя необыкновенный белый хвост, но ты не сдавайся, не падай духом. Я не позволю тебе уставать. Чу, чу, белохвостый, не подводи. Брат мой Карий, ты простой и хороший конь. Когда я выбирал тебя в свою четверку, я очень надеялся на тебя. Ты работяга и нравом смирен, я и тебя очень уважаю. Ты идешь с самого краю и тебя всегда видно, по тебе судят со стороны, как дела наши, Карий, брат мой, и я тебя не обижу, ты только тени. тяни, не сдавайся, я тебе обещаю, когда мы закончим пахать и сеять на Оксае, когда мы будем возвращаться в Аил, ты будешь идти так же с краю, чтобы все видели тебя. И мы проедем мимо ее дома, и когда она выбежит на улицу, то сразу увидит тебя, Карий, брат мой. Мне так и не удалось повидаться с ней перед отъездом. Платочек ее при мне, он всегда при мне. Он спрятан от снега и дождя. Я о ней всегда, все время думаю. Я не могу о ней не думать. Если я перестану о ней думать, все опустеет. И мне неинтересно будет жить. Чу, чу, рожденные от комбара ты. Дружней налегайте, вперед, вперед, чу, чу. А снег все идет, идет, какой мокрый снег. Измокли мы все с головы до ног, и ветер поддувает. Хорошо, если стрепуха наша догадалась прикрыть сено попонами. А если не догадается, намокнет сено, пропадет. Чем вас кормить будем? Двенадцать голов. Надо было сказать, я перед отъездом забыл, не думал, что снег повалит. Странная настаруха, старуха. Глаз у нее заведущий. Лошадей наших все расхваливает, не наглядится. Какие исправные, говорит кони, — хорошо кормленные. Жира, — говорит, — на боках в два пальца. В прежние времена, мол, таких лошадей резали на больших поминках. В те времена, — говорит, —